Глава 10. С утра Даги стала хуже. Немного подумав, я уложила ее в свою кровать. Противно мне или нет, но нельзя больного человека держать на каменном полу. Никакие войлоки не способны защитить от сквозняков. Я сходила на кухню и потребовала отвар от простуды. Здоровая костистая тетка Гвайра Лув презрительно фыркнула на мое требование. «Время будет, заварю, а пока идите-ка вы отсюда, леди Катрин. Не место вам на кухне». вы слышали, что вчера по моей просьбе выпарали горничную леди Тирон?» Тетка притихла и задумалась. Мне не хотелось бы повторно беспокоить леди такой просьбой. «Но если вы думаете, что я позволю кухарке указывать, где мне место, а где нет, то вы ошибаетесь. Повторяю, мне нужен отвар от простуды. Большой котелок». Очень горячий и с медом. Я жду в своей комнате. Я развернулась и вышла в полной тишине. Я специально говорила громко. Уверена, вчера все слуги обсуждали порку горничной, так что пусть подумают, стоит ли со мной спорить. Обросить больную я не могла, поэтому завтрак я разделила на две части. Большая жареная отбивная помогла исправить вкус отвратительной каши. Еще я споила Даги большую кружку горячего отвара с медом и каплей вина и навалила на нее все войлоки. Пусть полу, но ей и правда было плохо. Плевать на грязь вымыться я успею, а сейчас, хоть и противно нужно потерпеть. Сама я проснулась с заложенным носом, но без температуры. Если поберечься, через недельку все пройдет. До завтрака я успела растопить камин, унести грязную посуду и вынести горшок на улицу. Вылила его под кусты у уличной стены осмотрела жилище. Не замок, очень длинный каменный дом, узкие окна пропускают мало света, но сейчас, хоть и мороз, но солнышко светит прямо в них. Всего два этажа, дальний конец дома имеет двойное остекление, там окошки прозрачные, там живет леди Тирон, и, думаю, там же моя сестрица. Интересно, за что же так не взлюбили Катрин? Передёрнула плечами от холода, сполоснула горшок водой из прихваченной с кухни кружки и побежала назад. Самым нудным оказалось расчесать косу деревянной расческой. В ней не хватало почти трети зубцов, но я справилась. Затянула волосы кожаным шнурком и снова села у окна. Теперь просто подумать. Если существует список приданного, мне нужно будет тщательно проследить, чтобы маман не сунула, что попало. Она явно умеет экономить на удобствах людей. Нужно будет попытаться выяснить, как к Катрин относился отец. Нет, так-то понятно, что наследник в доме персона номер один. Но папаша же не выгнал мать Катрин и этой как ее Сали. Нет, Саней. Кстати, совершенно непонятно, что там у сестер случилось, что они не общаются. Пусть Дага еще поспит, а как проснется нужно будет поговорить. Думаю, просто лежать и станет скучно, а авось поболтает со мной. И интересно, что же там за разоренное графство? Под грудой войлоков тихо кашляла Дага. Ее, похоже, скрутило намного серьезнее, чем меня. В дверь постучали. Войдите. Вошла Коста, глаза в пол, лицо серьезное. Поклонилась в пояс и, не поднимая глаз, сказала: Леди Катрин, леди Тирон, просила пригласить вас к ней в комнату. О, совсем другое дело. Скажи леди Коста, что я сейчас буду. Я спустилась на кухню, отдала приказ заварить еще порцию трав с медом и напоить дагу. Пкнула пальцем в одну из девушек, что помогали на кухне. Вот ты сходишь и напоишь ее, понятно? Да, леди Катрин, сейчас заварю и сама отнесу. Отлично. И мне даже не жалко косту. Как все же у людей, что в нашем мире, что в этом принято толкать падающего? Есть возможность плюнуть, обязательно сделают. Очень постараюсь, чтобы в моей новой жизни меня не окружали такие вот косты. Это как с шакалами жить. Всегда нужно ждать предательства или гадости. Иногда даже не для выгоды делают, а просто потому, что думают остаться безнаказанными. Вот взять ту же косту. Вот что лично ей дало хамство по отношению к ребенку. Да ничего, кроме чувства собственного превосходства. Стоило ли она того? Леди Тирон предложила мне сесть и даже чашку чая. Я не стала отказываться. Спрашивайте, юная леди, что вы хотели, но учтите, я не так много знаю. Какой климат в моем новом доме? Там суровые зимы. Я не жила там, леди, но, по слухам, зимы такие же, как у нас. Только немного короче и более жаркое лето. Там даже на юге графства выращивают персики. Это такие фрукты, как яблоко размером, только вкуснее. И немного мелких косточек, а одна огромная. Я ела такое еще до замужества. Очень вкусно. А что вы знаете о моей свекрови, леди Тирон? Очень мало. Ну, ваш муж ее третий сын, первые два не выжили. И вроде бы есть еще маленькая дочь, чуть старше вас. Но про нее, про графиню рассказывали, что она потрясающая красавица. Когда ваш отец сватался ко мне, ко двору как раз приехало посольство из Сарма. И мой отец приглашал купцов, которые сопровождали посольство, в наш дом. Мне разрешили сидеть за столом с гостями. Один из купцов привозил в замок вашего будущего мужа ткани. Он рассказал о леди Маризе, Говорил, что эта дама с тонким вкусом и бывает при дворе герцога Гришского. слывет там первой красавицей. И говорил, что у нее есть специальная служанка, которая варит ей особое мыло для волос. Секрет мыла никто не знает, но седины у герцогини нет. И нет морщин, потому что она умывается молоком. Покойный граф Ромский обожал жену и тратил на ее наряды, не жалея. Это, в общем-то, все, что я знаю про нее. А на чем зарабатывают в графстве? В каком смысле? «Ну, что они делают или выращивают такое, а потом продают?» «Какие странные вопросы, леди Катрин. Пусть крестьянами занимаются мужчины, вас это не касается». Леди Мачеха отрез отказалась вызывать доктора для Даги. Еще и выговорила мне, что мои капризы не знают границ. Скорее бы уж замуж». Тошно смотреть на это все. В общем, нельзя сказать, что я разжилась информацией, Но, думаю, больше она и сама не знает. На следующий день договорились заняться приданным. Вот только что я буду делать, если не смогу читать на местном? Да я даже не знаю, учили Катрин грамоте или нет. Для Даги я взяла булочку из вазы. Тирон скривилась, но ничего не сказала. Сестры я не видела. Вернувшись в комнату, я первым делом подкинула дров в гаснущий огонь. Дага поспала, но выглядела не лучшим образом. Красное лицо в испарине, горячий лоб, сиплое дыхание. «Как ты, Дага?» «Оля, Катрин, никогда вы за мной так не ухаживали. Дага, я расту и начинаю понимать, что тебе тоже бывает тяжело и больно. Тебе отвар приносили?» «Да, толку-то с него, только в туалет бегаю». «Да не трожьте вы горшок, леди Катрин. Где это видано, чтобы леди за служанкой выносила? Кликните кого-нибудь с кухни, да и все. «Ну, тоже правильно». Сходила на кухню, приказала еще горячего отвара и увидела лимон. «Отлично, все же болеть — мерзкое дело». Повариха пыталась возражать, что это для леди Тирон, но я не стала слушать. «Леди здоровая, как лошадь, а удаги температура». Захватила с собой служанку. Как тебя зовут, я забыла. Так тумой, — кличут госпожа, — котелок оставь у нас в комнате и горшок вынеси. Слушаюсь, леди Катрин. Ужин принесли вполне съедобный, но Дага почти не поела. Хоть бы к утру ей легче стало, а то кашляет так, что аж страшно. Остаток дня я тупо вязала чулок, оставленный Дагой, а она дремала. Спать я легла на выкатную доску под вонючими войлоками.